Глава 10. База. Не знаю, как остальным, а мне нравилось то, что я видел. Пусть даже, как и они, видел это впервые. Я лишь высказал Адаму все то, что хочу видеть на нашей базе. На том месте, в котором мы будем тренироваться и хранить наше снаряжение. И которое в будущем, когда отряд покажет свою эффективность и разрастется, превратится в передовой центр подготовки юных магов, Наравне с Академией. Если покажет, поправил меня Адам, когда я вслух размышлял о перспективах расширения во время обсуждения проекта базы. Если, Марк, не забывайте, что пока что это все лишь маленький местечковый эксперимент, и относиться к нему следует соответствующе. Да, конечно, согласился я и улыбнулся. Так улыбнулся, что даже у слепого не возникло бы сомнений в том, что я знаю, о чем говорю. Позвольте, я вам все покажу. Адам сделал приглашающий жест рукой. «Вы сами пока еще здесь не ориентируетесь. «О да, мы ж тут заблудимся, как маленькие», — фыркнул Лютас. «И не без причины, надо сказать. Оттуда, где оказались, когда вышли из портала, внутренности базы и так были вполне себе неплохо видны. Сейчас мы находились на своеобразном балкончике, под которым раскинулось большое свободное пространство». Благодаря прозрачному стеклянному полу все, что происходит под балконом, тоже было хорошо видно. Хотя прямо сейчас там, конечно, не происходило ничего. Мало того, на свободном пространстве, которое в будущем станет тренировочным полигоном, вообще почти что ничего не было. Только стояли местами какие-то большие коробки до искусственного покрытия, имитирующего различные виды рельефа. По моей задумке небольшое — Для тренировочного полигона, конечно, небольшое, пространство должно будет скомпоновано так, чтобы буквально за полчаса его можно было при помощи сборных конструкций, крепежных элементов и магии пересобрать из имитации песчаной пустыни в тренажер для отработки действия в городской застройке. Или даже совместить их воедино. За стеной основного тренировочного зала через раскрытые двери виднелось помещение гаража. По крайней мере, при виде больших ворот, собранных из горизонтальных полос металла и скручивающихся в рулон под потолком, казалось, что это помещение задумано именно как гараж, как большое такое помещение, где можно поставить кучу техники. Или один большой автобус. На балкончике, где мы сейчас стояли, Помимо портала, который, в отличие от близнеца, оставшегося в Академии, выглядел как высокотехнологичное произведение инженерного искусства, было не так много пространства, как внизу, но здесь оно тоже делилось на две зоны, хоть и без такой конкретики, как бетонная стена. В одной зоне стояло несколько тренажеров и ещё несколько коробок, содержимое которых еще только стоило собрать. В другой зоне имелась пара диванчиков, небольшой столик, стойка с несколькими барными стульями возле нее и большой телевизор на стене. Разумеется, там же находился один большой двухкамерный холодильник и несколько холодильников поменьше, для напитков. Как-никак, вполне может сложиться такая ситуация, что мы тут вынуждены будем сидеть по много часов, если не дней. Внутри здания нашей базы не отличалось красотой и изысканностью. Даже наоборот, оно было максимально грубым и серым необработанные шершавые бетонные стены, провода, хорошо если уложенные в кабель-каналы, а местами и вовсе тянущиеся прямо по стенам, железные кронштейны, на которых висел телевизор. Все это было брутальным и монументальным, прямо как я и хотел, и как объясняла Адаму при обсуждении деталей базы. Мне нужно было, чтобы мои ребята, находясь в помещениях базы, всегда помнили, что они тут не на отдыхе, и что здесь придется пахать. Но Адам легко согласился на все предложения, поскольку для его ведомства это означало уменьшение как материальных трат на объект, так и времени, которое понадобится, чтобы его построить. «Ну что скажете?» — поинтересовался Адам, когда экскурсия закончилась. «Это просто охренительно!» — выдохнул Нокс с довольной улыбкой на всю рожу. «Это просто нереально круто!» Люто смолчал, но, судя по его шальным и лихорадочно-блестящим глазам, он просто не позволял себе что-то говорить, чтобы не уподобиться тому же Ноксу и не нарушить образ плохиша. Одну только Ванессу окружение не удивило. Да и вообще на протяжении всей экскурсии она ходила по базе с крайне деловитым видом, постоянно поглядывая на разные предметы интерьера и явно в уме прикидывая, сколько он мог стоить, и могла бы она сама найти его подешевле. «А снаряжение?» — спросил я, дождавшись, когда Нокс перестанет столь бурно выражать свои эмоции. «Ах, да!» — Адам щелкнул пальцами. «В гараже шкафчики. Не заметили?» «Я, конечно, заметил шкафчики, но не придал им значения, поскольку полагал, что они будут установлены ближе к местам, в которых мы будем проводить больше времени. С другой стороны, это даже более правильное решение». «Ведь, по сути, транспорт и снаряжение нам, в подавляющем большинстве случаев, будут нужны одновременно. А его далеко от гаража, чтобы потом всем этим бряцать и цепляться за все подряд, спеша к машинам, — хреновая идея». «В таком случае вопросов больше нет?» — я кивнул. «Тут круто! Очень здорово!» — добавил Нокс, скользя восхищенным взглядом по интерьеру. «Вообще круто!» «Рад, что вам нравится, господа», — улыбнулся Адам. «В течение следующей недели...» Пока вы будете на учебе, здесь все будет доделано и приведено в нормальный вид. Так что все только начинается. — Один вопрос. Это же отдельно стоящее здание, как я и просил, — уточнил я. Мне лень было выходить и проверять. — Разумеется. — Адам даже сделал вид, что удивился. — Думаю, что обитатели жилого дома вряд ли обрадовались бы тому, что где-то внизу днями напролет, слышатся выстрелы. А так... «Никому нет никакого дела. Ну и звукоизоляция тут что надо, конечно. Можете расслабиться». Я кивнул, показывая, что вопросов больше не имею, и Адам кивнул в ответ. «В таком случае я вас покину и оставлю обживаться. Если вам что-то понадобится, Марк, просто скажите об этом вслух, и я выйду на связь». «Хитрый жук». Снова вложил в свои слова сразу много слоёв, основной из которых — намекнуть, что мы тут вовсе не в одиночестве, а очень даже под наблюдением. Не знаю, где они тут навешали камеры микрофонов, и даже знать не хочу, потому что, скорее всего, навешали вообще везде, но я, в общем-то, и не сомневался, что это произойдет. Служба безопасности потратила кучу денег и задействовала кучу связей для того, чтобы организовать нам это отнюдь мирное гнездышко, и их желание, если не защитить свои инвестиции, то хотя бы следить за их использованием, логично и понятно. Не говоря уже о том, что эти инвестиции только начались. Ребятам я еще не говорил, но служба безопасности в лице Адама согласилась каждому из нас платить неплохую месячную зарплату, равную примерно трем средним зарплатам по городу. Не говорил я это им потому, что для них эти деньги, в общем-то, несущественны. Как, впрочем, и для меня теперь уже тоже. А одно лишь упоминание о них могло окончательно обрушить и Нокса и лютоса представление о мире и заставить их поверить, что они в какой-то сказочной стране, где исполняются любые желания. Шутка ли? Заставить службу безопасности мало того, что обеспечить такую шикарную базу, так еще и платить деньги за то, что ты будешь на ней тусить. Даже если бы я объяснил им реальное положение вещей, то они вряд ли его бы поняли. Службы безопасности в целом, и Адам в частности, должны не просто разово вложиться в это мероприятие. Они должны продолжать в него вкладываться из месяца в месяц. Это будет лучшим показателем того, что они в проект верят и поддерживают его. В случае разового вклада в мероприятие я не смогу держать руку на пульсе и понять, когда служба безопасности решит перестать поддерживать проект. А это может быть очень опасный момент, пропустить который будет печально. Ведь у таких структур ты либо друг и работаешь на них, либо враг, и тебя нужно уничтожить. Либо тот, кто не принадлежит ни к тому лагерю, ни к другому. Но для нас четверых последняя категория отныне закрыта навсегда. А вообще интересно, что он упомянул об этом. Неужели думал, что я сам не догадаюсь о том, что за нами будут следить? Или это не для меня, а для остальных? Адам приложил два пальца к виску, будто козырнув, и вышел из помещения базы. Просто пешком вышел через дверь, что располагалась сбоку от гаражных ворот. Я подошел к двери, закрыл ее на мощный внутренний засов, гарантируя тем самым, что никто больше к нам сегодня не зайдет, и повернулся к остальным. Я, надеюсь, у всех есть личный транспорт. Подчеркиваю, личный, то есть в собственном пользовании. Ну... машина произнес Нокс таким тоном, будто не был уверен, что она у него действительно есть. А вот Лютос прямо удивил ответом. «Квадроцикл? А что?» Он даже тут умудрился выпендриться и побыть не таким, как все. Не человек, а прямо ходячее отрицание всех возможных стереотипов. «Ничего, просто нужно будет перегнать весь ваш транспорт сюда. Я кинул взглядом гараж. Места хватит для всех». «Не проблема!» Нокс даже обрадовался. Давно хотел убрать Лилю подальше от глаз моих родителей. — Лилю? — хихикнул лютос Ты что, дал машине имя? Серьезно? — Ну да. Нокс с удивлением посмотрел на Рыжего. — А ты своему квадрику не дал имени, что ли? — Нет, конечно. Я что, дурак, что ли? — Ну, видимо, дурак раз не дал. Удивительно спокойным тоном отбрил Нокс, и я мысленно поаплодировал ему за ответ. Конечно, это не значило, что я тоже буду давать имя своему мотоциклу. С другой стороны, это не значило, что не буду. Я прошел по бетонному полу гаража, что гулко вторил моим шагам к шкафчикам, выстроенным вдоль дальней, короткой стены, и открыл ближайший. Адам не обманул. Все было там. Все, что нужно. Форменная куртка универсального размера с броневыми элементами на самых уязвимых зонах и пояс со стальными вставками, на котором предполагалось размещать любые необходимые элементы снаряжения — от технологических приспособ до магических артефактов. Но самое главное — мономат. Он стоял в шкафчике по диагонали, с отстегнутой батареей, прихваченной к цевью специальным ремешком, но ни это ни сплошная железная клетка вокруг не умаляли его великолепие Ровные гладкие обводы, хищный срез ствола, таинственное серебрение всех деталей. Мне показалось, или в руку ревниво толкнулась на секунду сгустившаяся рукоять ножа? Я пошевелил пальцами, избавляя их то ли от фантома, то ли от реального ощущения, и, протянув руку, сомкнул их на цевье мономата. Потянул на себя, вытаскивая оружие из шкафчика, развернул к плечу, вложился, перехватил рукоять, прижался щекой к прикладу, направляя взгляд вдоль ствола через прицельные приспособления Идеально. Точно то, чего я и хотел. Самое лучшее магическое оружие, которое только может предложить этот мир, теперь мое и пусть оно не идет ни в какое сравнение даже с тем же моим ножом, это поправимо. Я могу сделать мономаты лучше, и я это сделаю. Если он придет в негодность, то его можно починить или на крайний случай заменить на точно такой же. А самое главное — приспешники Вальтора такими не пользуются. А если вспомнить, что маги-виаты сами только-только разработали эту систему, то получается, что тротлисты не то что не пользуются мономатами. У них подобного оружия нет вовсе — А это значит, я снова впереди. Как минимум в части оружия, а это уже немало. Я глубоко выдохнул, успокаиваясь, и отлип от мономата, хотя очень не хотелось. Поставил его обратно в шкафчик, в то же положение, в котором он и стоял, будто не брал его вовсе, и прошел вдоль всех шкафчиков, открывая их один за другим. Везде набор был один и тот же. Куртка, пояс, мономат. И на отдельном крючке в углу дистанционный ключ. Отворот гаража, надо полагать. Убедившись, что все на месте, я развернулся к остальным, что безмолвно наблюдали за моей прогулкой, и развел руками, указывая на шкафчики. Теперь это наше. Но, предупреждаю сразу, игры кончились. Они кончились еще тогда, когда каждый из вас дал согласие на вступление в мою команду. Но теперь вам стоит, наконец, этот факт усвоить. Отныне в стенах этого здания всякие внутренние разборки под запретом. Баловство с оружием под запретом. Баловство без оружия под запретом. База нам нужна для того, чтобы тренироваться, чтобы становиться лучше, сильнее. Мы — маги. Мы — основная надежда человечества на спокойную жизнь. И впервые за много лет у нас, именно у нас четверых, есть возможность дать им эту спокойную жизнь, положить начало этой спокойной жизни. Не знаю, как вы, а я, если бы упустил эту возможность, потом не простил бы себе этого. Я нахмурился, мельком вспоминая свое прошлое и уничтоженный мир. И перевел тему. Вопросы? Да, есть один. Ванесса сложила руки на груди и скрестила ноги, приняв максимально закрытую позу: Как тебе вообще все это удалось выбить у службы безопасности? Они же пошли на серьезные траты, на уступки, они предоставили нам все, и Академия не против. И как ты это объяснишь? Ну, я же уличный оборванец, верно? Я пожал плечами. Так что считайте это особой уличной магией. Она порой делает чудеса. Ванесса выразительно фыркнула, демонстрируя свое отношение к моему ответу, но больше вопросов задавать не стала. Тогда я перевел взгляд на Нокса и Лютеса, но те, кажется, вообще плохо осознавали происходящее и продолжали скользить восхищенными взглядами по помещениям базы. Нокс пялился на шкафчике с мономатами, на ворота гаража, даже на потолок, а вот Лютес порой кидал взгляды и на меня, Будто все еще не верил, что мы здесь, и что эта тренировочная база была подготовлена специально для нас четверых. «Эй, парни!» Я щелкнул пальцами, привлекая их внимание. «Есть вопросы?» «Никаких вопросов, командир!» Поспешно ответил за обоих лютос. «Все понятно! Все отлично! Прям красота, да и только! И когда мы сюда вернемся?» «Вернемся?» — удивился я. «А ты уже куда-то собрался?» «Ну так поздно уже!» Лютес постучал пальцем по запястью, хотя он даже часов не носил. — Пора возвращаться в академию. У меня много дела, все такое, а они сами себя не сделают. Да и выспаться надо, к занятиям подготовиться. В общем, ждут всякие великие дела. Афанесса опять громко фыркнула, с недовольством покосившись на Лютеса. Она его терпеть не могла и совершенно этого не скрывала. — Ганс, скажи, а ты в курсе, как работают порталы? — спросил я у Лютоса. Давай напомню. После срабатывания им нужно снова накопить энергию для новой переброски. Часа четыре, не меньше. А учитывая, какая масса была переброшена сюда, то все шесть. Так что у нас много времени в запасе. Фу, и правда много. Шесть часов — это чересчур. Лютос чуть приуныл, но тут же снова поднял голову, вспомнив о чем то Тогда, может, хотя бы телек посмотрим? Я видел, он тут есть. Или можем в игрушке порезаться. Наверняка тут есть сеть. «Да что, мы не найдем, чем развлечься, что ли?» «Ганс, ганс!» Я покачал головой. «Напомню лично тебе. База, она не для того, чтобы здесь тусовки устраивать, развлекаться и время убивать. База, она для тренировок. А значит, что?» «Что?» — убитым голосом переспросил лютос «Нас ждет тренировка!» «Зришь в корень!» Я удовлетворенно кивнул. «Нас ждет тренировка! Еще какая!»